Андрей. Андрей позвонил в обитую добротной коричневой кожей дверь и не удивился, когда вместо обычного звонка раздались стрели, близкие к соловьинам. Черт бы побрал этого любителя красивой жизни и его подружку Машу по совместительству его стажерку. Иннокентий открыл ему почти сразу — И встал на пороге своей квартиры, как герой девятнадцатого года в портретном изображении в полный рост. Небесной голубизны рубашка и джинсы, явно чтобы потрафить своему гостю. «А вот выкуси!» — подумал не без внутренней ухмылки Андрей. В последние выходные он сходил в гум и купил себе брючата — классические, темно-синие, в вельветовый рубчик. Они стоили бешеных денег, он сам на себя злился, когда вынимал кошелек из кармана. Злился, но вынимал-таки потому, как знал, что не сможет появиться перед этим выпендрежником еще раз в старых джинсах. Появившись, в ту же секунду понял, что час его торжества откладывается на неопределенный срок. Во-первых, поскольку хозяин был действительно молодцом, потому как даже изменил своей обычной элегантности, чтобы гостю стало уютнее у него в доме. И, во-вторых, джинсы Иннокентия были такого качества, что Андреева брючата сразу, прям-таки на глазах, показались ему много менее интересными. Поэтому Андрей вновь вошел в состояние ставшего уже обычным для себя раздражения, и, завидев в коридоре Машу, тоже в джинсах, сговорились они тут, что ли, только кивнул и просто почувствовал, как те двое обменялись за его спиной растерянными взглядами, от чего разъярился еще пуще. «Проходите в комнату, а я сейчас что-нибудь соображу на кухне». Иннокентий указал направление по коридору, и Андрей пошел за Машей, стараясь не глядеть по сторонам. Ну, подумаешь, идеально выровненные белые стены, на которых особенный эффект на потемневшие лики старинных икон. И мебель, ядреная смесь дизайна с антиквариатом, ярко-красная софа каплевидной формы, светильник стальной загогульный и рядом простой, без позолота секретер в стиле ампир с кожаной столешницей, а за ним кресло плавных изгибов эпохи Людовика XVI, обитое той же красной тканью, что и модерновая софа. На стене в комнате уже не было икон, лишь огромная черно-белая фотография широко распахнутого глаза. Фотография показалась Андрею смутно знакомой, а интерьер, он был в том уверен, тянул на обложку модного журнала по декору, которых Андрей никогда и в руки не брал. На секретаре стояли фотографии, и Андрей задержался перед ними, ему не хотелось первому начинать беседу, но, приглядевшись к черно-белым снимкам, растерялся — на всех хозяин дома был не один, а с Машей Каравай. Маша лет десяти, почему-то с рапирой в спортивном костюме, юный Накенти напротив. Маша — подросток с распущенными волосами, глядящая куда-то вдаль. Маша с Накенти на каком-то банкете в вечернем туалете, неуверенно улыбающаяся в объектив. Андрей смутился, кашлянул, повернулся к Маше, сидящей в кресле рядом с низким столиком, на котором высилось несколько различных бутылок и три бокала. Маша пересеклась с ним взглядом и чуть покраснела. Иннокентий хотел, чтобы мы выпили за успех дела. — И не только выпили, а еще и перекусили. Иннокентий вошел с подносом, на котором рядками лежали птифуры, от которых шел одуряющий запах свежей выпечки. — Сразу предупреждаю, что стрепуха не я. Я только сунул в духовку, так что не разоряйтесь на комплименты. Маша засмеялась и первая взяла с подноса изящную корзиночку с лососем. — Спасибо, Кентий. А есть хочется зверски.